Ядовитый поцелуй. Все старания Филиппа, Клода де Монтелон и Валентина Папасть наслед Олимпио были бесплодны. Вернувшись домой рано утром, они узнали, что Дон Агуада еще не возвращался. Злая судьба, казалось, начала преследовать трех друзей. И Валентина после благополучного возвращения которого как нарочно исчез, пропал без вести любимый его господин. Хотя причина долгого отсутствия Олимпио была неясной, но известие, сообщённое слугой, придало делу и общему настроению духа мрачный характер. Вернувшись, они принялись советоваться, каким образом им действовать дальше. Решено было прежде всего отыскать графиню. Клод де Монталон взял на себя это щекотливое поручение, и на следующий же день, если не вернется Олимпио, намеревался привести его в исполнение. Филиппа же должен был между тем обратиться за помощью к полиции, хотя с этой стороны надежды на успех не было, что доказали недавние поиски Валентина. Лондонская полиция в высшей степени неповоротлива относительно иностранцев и не сделает для них ни одного лишнего шага без появления английского начальства. Все англичане вообще скрытны и недоверчивы к иностранцам. И этими же качествами или недостатками заражена их полиция. Она деятельна и расторопна только для государства, на все остальное смотрит равнодушно, и с полнейшим пренебрежением. Заявления, сделанные Филиппа Буанавито и подтвержденные Валентина в присутствии полицейского чиновника, вызвали только безмолвное пожатие плечами со стороны последнего. Не было свидетелей и письменных доказательств. А начинать дело без этого он не брался. Видя полнейшее нежелание чиновника оказать эту ничтожную услугу, Филипп хотел удалиться, но расверепевший Валентина, не помни себя, быстро вскричал ему по-испански. Клянусь всеми святыми, Дон Филиппа, что Лондон этот в миллион раз гаже Мадрида. Чиновники его, как будто подавились и не могут произнести ни одного лишнего слова. Тише, Валентина. строго проговорил итальянец, думая, что кто-нибудь из присутствующих знаком с испанским языком. Вы еще более навредите нам и испортите все дело. Теперь стало быть, остается только одно положиться на свои собственные силы. Но я все еще не теряю надежды разыскать Олимпио, как несколько дней назад не терял надежды увидеться с вами, прибавил Филиппа, выходя в сопровождении Валентина, от чиновника. Лишь только он хотел выйти на улицу, как к подъезду подкатил роскошный экипаж, из которого вышла стройная, закрытая густой вуалью дама. Несмотря на то, что был вечер и почти стемнело, леди пристально посмотрела на вышедших ей навстречу итальянца и Валентина. В экипаже ее сидел толмач, которому она на испанском языке отдала приказ удалиться вместе с коляской, говоря, что пришлёт за ней завтра утром. Толмач, казалось, очень удивился, но тем не менее тотчас же исполнил сделанное ему повеление. В то время как леди повернулась к входу в окружное управление. В подъезде она остановилась и, проводив глазами экипаж, обернулась в сторону удалявшегося Филиппа. "Это он", прошептала она, и долго скрываемое волнение вылилось наружу и заставило ее затрепетать. Злая судьба бросила его на эту дорогу. Благодарю тебя, Бог милости, благодарю же за то, что ты помог мне отыскать его. Горе тебе, Филиппа, близок час искупления, дни твои сочтены Именем нашего ребенка. клянусь, я отомстить тебе и свято сдержу эту клятву. Без молитв, без покаяния погибнешь ты, умрешь от моей руки. Жоана Обязана отомстить за отца и мать. Должна удовлетворить свою ненависть и затем можно умереть. Пока не достигнута она своей кровавой цели, не будет ей на земле покоя, и счастья. Я давно уже искала тебя и было, потеряла надежду, но теперь сама судьба посылает тебя в мои руки. стройная, закутанная в лёгкий плащ, дама быстро последовала за итальянцем, который у моста в расстался с Валентиной. Было почти совершенно темно, когда Филиппа дошел до низенького подъезда своего дома и нагнулся, чтобы войти в него. Вдруг легкие торопливые шаги настигли его, и в ту же секунду чья-то рука быстро дотронулась до его плеча. Филиппа поспешно обернулся и увидел закрытое вуалью лицо дамы.